Глава двадцать третья. Романтический ужин. Взрыв. Где-то сбоку люди ходят, что-то ищут и находят. Я ж стою посередине, словно мышь в пустой корзине. Юрий Кукин, Тимертау Монах стоял посреди площади с красной розой в руке. Роза была завернута в розовый целлофан, и он чувствовал себя малолетним идиотом. Он был уверен, что Эмма рассматривает его в окно, потому и выбрал такую позицию. Пусть видит, на что он идет ради нее. Целлофан был ядовито-розовым, другого в лавке не оказалось, а роза на длинном шипастом стебле напоминала булаву. Елку и новогодние киоски давно убрали. Площадь была пуста и продуваема сквозняками. Но зато открылся фантастический вид на золотоглавую святую Катерину. Монах засмотрелся, раздумывая о том, что мы погрязли в быту и всякой нестоящей ерунде. Совершенно перестали обращать внимание на мир вокруг, на дерево, траву или святую Катерину, воспринимаем их как должное. Воспринимаем? В том-то и дело, что не воспринимаем вовсе, не замечаем. В природе уже вечерело. Собор был подсвечен софитами, тепло и мягко светилось золото куполов и белые стены. Монах смотрел и смотрел, совершенно не чувствуя, что уже не один. «Красиво! Я тоже любуюсь!» Эмма смотрела на него с улыбкой. «Эмма!» Монах приобнял ее, прижал к себе. «Добрый вечер! Красиво!» Задумался о том, что мы перестали воспринимать чудо. «Этому собору около трехсот лет. Представляете, сколько он повидал? Мы, как муравьи, суетимся, бегаем, падаем, жадничаем, обижаем близких. А он стоит. Как вы, в порядке?» Он с улыбкой смотрел на нее, отмечая что-то новое в облике. «Никак подкрасилась. Вместо старушечьего узла на затылке ровные прямые волосы, светлее, чем в прошлый раз. похорошело, глаза ярче и голубее. Нормально, мы не муравьи, у них полный порядок и дисциплина. Согласен, сравнение высокомерное и очень человеческое. Нам до них далеко, зато у них нет творческого начала. Верно, они не сочиняют музыку и не пишут картин. Именно, так что кесарю, кесарево, как говорится. А это вам, монах протянул ей розу. «Спасибо!» — Эмма поднесла Розу к носу и понюхала. Жест вполне ожидаемый и естественный. Хотя что можно почувствовать через целлофан? «Олег, вас, наверное, удивил мой звонок!» Она смотрела ему в глаза. «Я ожидал вашего звонка, Эмма!» — сказал монах. «Я настолько предсказуема!» «Все мы предсказуемы в известной мере. Я вас заинтересовал, вы позвонили». Я рад, что мы встретились. Хотите, пойдем в парк? С террасы виден закат, последние сполохи. В городе снега уже нет, а там еще лежит. Эмма кивнула, и они отправились в парк. Зажглись фонари, подмерзший снег трещал под ногами, сумерки размывали деревья и кусты, от земли поднимался легкий туман. За рекой тянулись заснеженные луга, черный лес стоял на горизонте. Посреди реки дымилась большая паромоина. Они молча стояли и смотрели. Тишина здесь была удивительная. Едва слышный гомон города лишь подчеркивал ее. Они заняли столик в углу у окна. Им был хорошо виден зал небольшого ресторанчика с посетителями, а через окно прохожий люд. Монах принял шубу Эммы, положил на диванчик. Замер орзла. Она потёрла руки. «Конец февраля! Почти весна, но ещё холодно! Я иногда ужиную здесь. Бывали?» «А как же! Мое любимое блюдо – блинчики Сюзетта с апельсиновым вареньем и мороженым. Причём подают его только здесь, в Пасти-Басти. Пицца у них тоже неплохая». «Блинчики!» – воскликнула Эмма. «Будете?» «У них удачный тёплый салат!» Монах подозвал девушку в длинном черном переднике и объявил. «Нам теплый салат, пиццу и пиво, а на десерт ваши знаменитые блинчики и кофе. Чего-то я проголодался». Он повернулся к Эмми и скомандовал. «Рассказывайте». «Что рассказывать?» «Настроение, планы на будущее, что беспокоит, что нового. Мне можно». «Настроение так себе. Планов на будущее нет. Беспокоит неизвестность. Каждый день просыпаюсь утром и думаю, сегодня что-нибудь наконец скажут. Его нашли, арестовали, он больше не ходит по улицам и не высматривает новых жертв. Каждый день, понимаете? И все чаще думаю бросить все и уехать. У вас есть родные? Сестра и брат, куча племянников». Но мы с ними почти не общаемся, никогда не находили общего языка. Они из тех, кто всем доволен. Что есть, то и ладно. Не учились, живут в провинции, считают копейки. Сестра старшая все время пытается учить меня жить. Называет перекати полем и бабылкой. Ее муж пьющий. Они скандалят и дерутся. Дети двоечники и хулиганы. Но зато не хуже других. «Семья!» Она издевательски произнесла последнее слово с ударением на «е». Я работала в Германии почти десять лет. Теперь не смогу с ними. Да и раньше она махнула рукой. Думаете, вернуться в Германию? Думаю. А как же начальник? Ему сейчас не сладко. Он сильный человек, переживет. В ее голосе появились жесткие интонации. И монах подумал, это что-то новое. Ему не нужны утешители. Да и легче одному. Они все равно бы разбежались. Маргарита тоже была сильная. Двое сильных на одной территории это чревато взрывом. Она бы его бросила, рано или поздно. Был запасной аэродром? Эмма пожала плечами. Монах видел, что ей хочется выговориться. Но она себя останавливает. Ему было любопытно, что переселит. Выучка держать язык за зубами и не болтать лишнего? Или ненависть к Маргарите, которая никуда не исчезла после ее смерти? победила ненависть. «Бэлл!» Я видела ее с мужчиной в сквере около площади. Поздоровалась, а она едва кивнула и отвернулась. Сцена получилась неловкая. Она же понимала, что я могу отыграться за ее хамство. Он почувствовал что-то и посмотрел на меня так, до сих пор мурашки по коже. «Что за человек?» «Крупный, прекрасно одетый, лет сорока». из тех, кого называют хозяевами жизни. Бульдозер, который, не задумываясь, сметет вас, если вы станете у него на пути. Это то, что я сумела рассмотреть. Больше я его не видела. Я думаю, уверенно она ушла к нему в тот вечер. Даже этот демонстративный уход говорит о ее отношении. Понимаете? Она публично унизила Виктора Олеговича, выставила дураком и неврастеником. «То есть, по-вашему, этот импозантный тип убийца?» «Господи, не знаю. Просто уверена, что ей было куда уходить. И все время крутилась дурацкая мысль. Он запомнил меня». Она поежилась. «Вы сказали о нем следователю?» «Нет. Мне показалось, что это будет унизительно для Виктора Олеговича. Побоялась выставить его смешным?» «Да. Потом подумала, что надо было сказать». А с другой стороны, они потребуют описать его, составят фоторобот, начнут таскать. Ночью просыпаюсь, и мне кажется, в квартире кто-то есть. Успокаиваю себя. Не мог он меня запомнить всего несколько секунд. Да и не похож на убийцу, то есть на такого, который рисует знаки. «А какой, по-вашему, тот, что рисует?» Психопат, скорее всего. Маньяк, садист. Что-то бледное. Смотрит из-под грызет ногти, упивается болью другого, наслаждается властью. Знак на лице вроде символа его власти. Тавро. Не знаю. Очень образно, Эмма. Маргарита знала, где вы живете. Не думаю. Ее это не интересовало. Тогда успокойтесь. Он к вам не придет. «Я шучу!» – вскричал монах, видя, что она уставилась на него испуганно. «Должен заметить, что я вас не узнал. У вас новая прическа, новый облик. А вот и наш заказ. Приятного аппетита, Эмма!» «Пицца! Запах какой, а! Давайте я вам вот этот кусочек и пивко!» Полный нетерпения монах, даже не раздевшись, рухнул на тумбочку в прихожей и схватил айфон. «Лео, как выглядит директор театра? Большой, прекрасно одетый, импозантный? Мелкий, рыжий, суетится и размахивает руками. А что?» У Маргариты был знакомый. Эмма видела их вместе. «Но это не директор. Думаешь, он ее?» «Вполне допускаю». И где теперь его искать? Нереально! Как вообще вы с ней? Хочешь, я приеду? Мы с ней нормально. Никак. Погуляли в парке, поужинали в пасти-басти, и я проводил ее домой. У нее есть брат и сестра, но она с ними не ладит и не одобряет их образы жизни. Она влюблена в своего шефа и до сих пор ненавидит Маргариту. Раньше за унижение, теперь за то, что он не обращает на нее внимания. В ней проснулась надежда, что после ее смерти я тебе сразу сказал, что он ее трахнул в знак протеста. В смысле, на зло Маргарите. Ревновал, жаловался, как все нормальные мужики. А она и губу раскатала всегда одно и то же. «Возможно, я не спрашивал», — сухо сказал монах. «Приезжать не надо, говорить не о чем. Давай завтра». «По-твоему, она на что-то рассчитывала?» — Лео, спроси, чего полегче. Конечно, рассчитывала. Природа требует, и часики тикают, а вокруг один бражник. «Секундочку — Секундочку! — вдруг закричал Добродеев. — Вторая линия! Я сейчас! Монах сидел с трубкой в руке, борясь с желанием отключиться. Он устал после прогулки, был разморен едой и пивом. К тому же проклятая нога разнылась, как не к добру. — Христофорыч, ты тут? — Вопль Добродеева срезонировал в ухе, и монах задергал головой. «Мой инсайт! Ты сидишь? Сядь! Ты не поверишь! Сел?» «Да сижу я! Ты меня пугаешь! Ну?» «Нашелся оборотень! Вася Певков, Они его нашли! Майор Мельник второй день прессует! Сейчас приеду!» И оглушительная тишина.